Глава девятнадцатая Толбан проснулся резко, словно его выдернули из какого-то тяжелого омута. Сон до этого момента смутный, внезапно вспыхнул яркими деталями. Белый снег, ослепительный до боли в глазах, и молодая девушка, бегущая по заснеженному лесу, лицо скрыто капюшоном. Он хотел окликнуть ее, но не мог. Крик застрял в горле. Неожиданно фигура исчезла а старик остался один, окруженный только холодом и тишиной. Толбан сел на кровати, тяжело дыша. Комната погрузилась в полумрак. Солнце еще не показалось из-за горизонта, но сероватый свет уже пробивался через кухонное окно. Он протер лицо рукой, пытаясь избавиться от неприятного ощущения липкого тягучего сна. В соседней комнате что-то глухо стукнуло, а затем промелькнула тень. Мужчина замер, напрягая зрение и слух. Несколько секунд — ничего. И вдруг снова легкий шорох, как если бы кто-то неспешно передвигался в тапочках по коврам. «Кот!» — пробормотал Талбан, натягивая теплый свитер и подволакивая ноги к дверному проему. Он с опаской выглянул на кухню. Все оказалось на своих местах. Тяжелая чугунная сковородка, висящая на гвозде, старые банки с гречкой и пшеном на полке. Заиндевевшее окно, в котором не намёка на чьи-либо силуэты. В доме было пусто и тихо. «Кажется, уже начинаю сходить с ума», – рассеянно прошептал старик и вернулся в спальню. Тело напоминало своему хозяину о возрасте. Ноющая боль в пояснице и затекшие суставы дали о себе знать, едва он сделал несколько шагов. Старик поморщился и направился к печи, растирая колени и негромко ругаясь. «Вот так и приближается конец», — пробурчал он. «Сначала привидение, а потом бац, и ноги откажут». «Не стоит начинать день со столь мрачных мыслей», — недовольно заметила Кейт. «А где тебя носила под утро? Эта совесть подкидывает мне такие сны», — отозвался старик, загребая рукой поленья из корзины. «Нет, я лишь наблюдала. Любопытный, между прочим, сюжет. Девушка в снегу. Символичненько». Пока огонь разгорался, дед заварил крепкого чая и уселся у окна. Снаружи царил штиль. Буран прошел, оставив после себя новые пушистые сопки, покрытые искрящимися кристаллами. Деревья выселись неподвижно, словно уснули. К этому времени боль в суставах отпустила, и Толбан решил заняться хозяйством. Он проверил крупы, чтобы в тех не завелись мыши. Эта мысль пришла ему в голову после утреннего навождения. Он допустил мысль о том, что в доме могли появиться грызуны. Убедившись, что никакой живности нет, старик пересчитал банки с консервами, а затем принялся перевязывать веревкой поленницу, грозившуюся развалиться. Однако мысли о сне не отпускали его. Что-то в этом видении тревожило, как будто оно пыталось сказать больше, чем дед мог понять. Кейджа воспользовалась тем, что подопечный занят делом, и задумала снова покопаться у него в памяти. Ей никак не давало покоя то, почему старик выбрал для себя такую изоляцию. Почему, имея возможность сделать свою жизнь комфортнее, он добровольно оставался в этом холодном доме с печью вместо центрального отопления и без единого признака современных технологий. Любопытство привело ангела к погружению в сознание старика, словно спускаясь по шатким деревянным перекладинам длинной лестницы. Картина начала собираться из обрывков памяти и эмоций которые на первый взгляд показались беспорядочными. Вначале Кейта чутилась в том прошлом, где Талбан был молодым и полным сил. С детства он видел, как его родители живут в гармонии с природой. Все делалось вручную, каждый шаг осмысленный. Отец учил его рубить дрова, а мать готовить еду в старой печи. Эти простые моменты стали для него символом счастья, неподвластного годам. Современный мир с его шумом и суетой всегда казался ему ненадежным, зыбким. К этому моменту Кейт переместилась немного дальше, к тому эпизоду, где не стало его жены. В то время, к удивлению Ангела, он со своей семьей жил в более-менее комфортабельной квартире со всеми удобствами, почти в центре города. Так захотела она. В первую очередь, для ребенка. Когда ее не стало, дочь начала отдаляться а после и вовсе покинула его. Талбан просто не смог больше оставаться там. Он продал квартиру, бросив практически все, что в ней было, новым хозяевам. Присмотрел себе крохотный, но уютный, по его мнению, домишка на самом отшибе, подальше от суеты, и стал жить там. Кейт отметила, что денег у старика довольно много. После выслуги лет пенсию ему начисляли приличную, но он почти никогда не тратил даже ее четверти в месяц. Снимал с карточки ровно столько, сколько необходимо на прожиточный минимум. Плюс большая сумма, оставшаяся после продажи старого дома, находилась там же и потихоньку копилась. «Ну и зачем тебе столько?» – подумала Кейт, зная, что старику осталось всего пара дней. Заглядывая попутно во все памятные моменты, она также пришла к выводу, что старик не видел в своей скромной жизни ничего лишнего, встав на сторону гармонии с самим собой и с природой. Каждый день, наполненный привычными делами, позволял ему чувствовать себя независимым и полезным. Однако вместе с этим Кейт уловила и глубокую тоску. В его холодном и скептическом сердце жила боль одиночества, сожаление, чувство вины, которое он старался спрятать как можно дальше от себя. Наверное, именно это и удерживало Талбана в прошлом, в привычных рамках, которые он так упорно защищал. Девушка вынырнула из потока воспоминаний, словно глотнув воздуха после долгого погружения. Ее невесомая душа сжалась от сочувствия, но вместе с тем она ощутила новую решимость. Это недолгое путешествие по сознанию позволило ей узнать своего подопечного еще чуть лучше. Оно же дало понять, как важно не только заставить старика написать дочери, но и вновь почувствовать вкус к жизни. А уж в этом вопросе прекрасно справлялась Саяна ставшая немаловажной фигурой в задании. Кейт на мгновение даже задумалась. Появилась бы эта маленькая озорница в доме и жизни мужчины, если бы не ангельское вмешательство. Словно услышав ее размышления, в дверь тихонько постучали. На этот раз Толбан уже не ворчал, а уверенно пошагал отпирать засов. Как он и предполагал, на крылечке стояла Саяна и отряхивала снег с ботинок. — Здравствуйте, деда Толбан! Просияла она и по-хозяйски зашла в дом. Там она разделась, отыскала глазами альбом с карандашами и уселась за кухонный стол, разложив все перед собой. Старик медленно прошел через комнату и осторожно спросил. «Ну что, есть какие-то продвижения?» «Вы о чем?» – озадаченно проговорила девочка, не поднимая головы от бумаги и старательно выводя на ней линии. Толбан неуверенно закряхтел, словно стесняясь уточнить. Саяна на мгновение подняла задумчивый взгляд в потолок и вздрогнула. «А, это, да! Мы с мамой вчера пробовали вместе найти что-нибудь про вашу семью на ее телефоне, но ничего пока не вышло!» Толбану усмехнулся. «Так и думал! Ваши эти гаджеты! На кой они вам вообще сдались? Толку от них никакого!» Девочка помотала головой. «Да нет, там много что есть!» но мама сказала, что больше информации про людей можно найти на их офисных компьютерах. Сегодня вечером она придет со смены и расскажет. она что у тебя? Работает в разведке?» С сомнением хмыкнул дед, но почувствовал, как забытое тепло растекается по груди. не -а, она квитанции разносит по адресам. Однажды она рассказывала про человека, который куда-то переехал, но оставил свой дом тут и попросил соседей присматривать за ним». На ее работе стали искать, куда же хозяин уехал, чтобы переправлять документы и письма ему туда. И вот тогда через компьютер его и нашли». «Надо же!» — вновь буркнул Толбан, но огонек надежды вернулся в его душу. «Вы уже придумали, о чем будете писать? Я вот решила, что сделаю за картинку. Нарисую вас рядом с печкой, кота по имени Кот и меня. Буду махать и говорить привет». Старик прокашлялся и неуверенно пробормотал. «Пока не знаю. Думаю, мне не о чем писать. Жизнь моя однообразная. Ничего не приключается». «Как же так?» — удивленно подняла Сая на голову. «А как же я? Раз тоже буду на рисунке, вам надо обо мне написать и о вашем пушистике. Расскажите, что завели новых друзей и как мне удалось помочь чинить стул. А еще про то, какая возле печки появилась картинка». Только скажите, что это Саяна нарисовала. Киту усмехнулась при себя. Это была замечательная идея. Напишите, как показывали мне фотографию, и о том, что она висит у вас на стене. Кивнула девчушка на вновь вернувшийся на деревянную доску снимок. И как сильно скучаете. А письмо отправить не могли, потому что адреса не оставили. Девочка забавно резко взмахнула руками, вспомнив важное событие. «Да, еще о том, как мы их искали и как вам в этом помогали!» Талбан фыркнул и слегка улыбнулся. «Вот уж в это Алая бы точно не поверила. Чтобы я допросил помощи, а еще и связанную с компьютером этим вашим. Да и зачем об этом писать, если пока что ничего не нашли? Может, и не сможет твоя мать отыскать ничего полезного». В этот раз мужчина произнес имя без страха или беспокойства. Оно уже ощущалось родным на языке. Саяна вернулась к рисунку и пожала плечами. «Сможет, сможет! Вот увидите!» «Посмотрим!» – задумчиво пробормотал Талбан, опускаясь на починенный стол. Он провел по лицу ладонью, словно снимая паутину мыслей и рассуждений, что начали переполнять его голову. Девочка не отреагировала, продолжая увлеченно работать. Старик украдкой посмотрел на нее на сосредоточенное детское лицо и слегка наклоненную голову, и вдруг заметил, как по комнате разливается северное сияние. Правда, казалось, никто, кроме него, этого не видел. Даже притихшая Кейт никак не комментировала старческое видение. Толбан удивленно перевел взгляд обратно на ребенка. Она источала столько тепла, что могла бы, наверное, согреть весь дом даже в самый холодный день зимы. «Хм...» – озадаченно проговорил он. Возможно, и да. Саяна подняла большие глаза. Вы о чем? Если твоя мать действительно принесет такие счастливые вести, то я напишу все, о чем ты меня попросила, подумал старик, но не стал произносить вслух, а лишь кивнул Саяне. Огонь в печи успокаивающе потрескивал, а соседская девчонка продолжала рисовать, время от времени бросая короткие взгляды на старика. Почти закончила! вдруг заявила она. «Хотите посмотреть?» «Ну, покажи», заинтересованно сказал Толбан, вытягивая голову. Девочка гордо продемонстрировала альбомный лист, на котором оказались изображены три фигуры. Сам хозяин дома, с его характерным свитером и задумчивым взглядом из-под искусно вырисованных кустистых бровей, большой пушистый комок, подразумевающий кота у ног старика, и сама Саяна в своих ярких варежках с поднятой рукой. Толбан смотрел на изображение несколько секунд, затем крякнул и отвернулся, чтобы скрыть довольную улыбку. «Ну ничего так», – проворчал он. Кейджи практически разомлела от умиления, не произнеся ни звука, дабы не испортить момента. Когда Саяна ушла, пообещав напоследок, что обязательно первым делом прибежит, если появятся новости, то тепло вместе с сиянием ушло следом за ней. Толбан неторопливо подошел к окну и выглянул наружу. На высоком сугробе под подоконником виднелись маленькие следы кошачьих лап. Старик хмыкнул. Приходил на разведку паршивец, но не стал мешать. Даже в дверь не попросился. «Ну что ж, снова один», — проговорил он себе под нос, прислушиваясь к внутренним ощущениям. «А ты совесть свое дело знаешь». Талбан ухмыльнулся, присел на край кровати и долго не двигался с места, вглядываясь в печь и размышляя о чем-то недосягаемом, что вдруг в одночасье стало таким реальным и близким.